«Они не торопятся», – проговорил Гархалокс, встревоженно глядя на юг, туда, где поблескивали огоньки далеких марбарнийских костров. «Странно, скоро рассветет, они все еще не выступают. Очень странно». «Смотрите, смотрите», – скричал вдруг генерал Сырайман. На горизонте полыхнула бесшумная вспышка, небо осветилось красным, на заснеженное поле упало множество необычайно длинных теней. Вспышка угасла, тени исчезли, и на поле снова легла серая предутренняя полутьма. Королева перевела дыхание. «Что это было?» – спросила она. «Не знаю», – покачал головой архимаг. «Не могу понять». Он ненадолго прикрыл глаза, точно прислушиваясь к чему-то, и снова покачал головой. «Такой эффект обычно дает очень мощное заклинание» но я почти не чувствую всплеска магической энергии. Странно. Постойте, Ваше Величество, это заклинание явно принадлежит к сфере огня. Это похоже на... Да, кажется, я узнал заклинание. Это пылающий хохотун. Не совсем удачно написанное и оттого редко применяемое заклинание. При его произнесении трудно рассчитать силу огня поэтому в большинстве случаев сильно страдает сам заклинатель. В древности оно использовалось в арсенале боевой магии, когда нужно было ослепить противника, но его признали малоэффективным. Зачем марбарнийцам понадобилось произносить это заклинание прямо в лагере? Королева оглянулась. Она и сама не поняла, что заставило ее сделать это. От городских стен, под которыми деловито суетились рекруты училища, К ним шел какой-то человек. Шел быстро, но не спешил. На таком расстоянии, в тусклых сумерках, совершенно невозможно было разглядеть его лицо. Но она узнала этого человека. Это был Кай, облаченный в полный боевой доспех, и он шел к ней. Дым, жирный и тяжелый, развеивался неохотно. Приор поднялся на ноги и первым делом ощупал себя. «Кажется, цел и даже не ранен». Сбоку от него возник Геош, перемазанный копотью с ног до головы. На черном лице белели только глаза и зубы. Увидев его, Приор полностью пришел в себя. «Где он?» – зарычал генерал. «Нет», – промямлил Геош, – «нет его, сбежал». «Сбежал?» – скрежетнул зубами Приор. Он ударил Геоша в перепачканное лицо – Тот полетел с ног и, оказавшись на земле, заскулил. Вершина холма была уже свободна от дыма, а внизу дым слался извивающимися, постепенно светлеющимися полосами. Ратники поднимались на ноги, недоуменно оглядывая себя и товарищей. Все были ошарашены и внезапной ужасной вспышкой пламени, и тем, что она никому не нанесла вреда. Воины Великого Марбарна! хрипло выкрикнул Приор, не имея понятия о том, что он сейчас будет говорить. Нужная мысль послушно возникла в его сознании, как только он закончил первую фразу. «Воины великого Марбарна, на ваших глазах свершилось возмездие небес. Светоносный вояр сам покарал нечестивого убийцу. Ибо человеческой казни для этого мерзавца было недостаточно». Он взял паузу, ожидая, что ратники заполнят ее согласными возгласами. Но этого не произошло. Только несколько разрозненных голосов взлетели к небу, на котором уже разгоралась заря. «И это значит, что боги благословляют нас?» — удачно нашелся Приор. На этот раз ратники поддержали его. И через несколько мгновений Приор улыбнулся, услышав, как растет и крепнет воющий рев толпы. «Чтобы через четверть часа войска были построены!» — прошипел он Геошу. «А выступать по моему сигналу! Все понял!» «Да, да, милорд!» — выдохнул сэр Геош. Сначала мелко-мелко задрожала земля, и снег, покрывающий ее, задвигался, словно перед ним зароились тысячи перепуганных зверей. Потом небо, мутно-серое в вышине и раскаленно-красное по краям, стало темнеть, и будто бы опускаться все ниже и ниже. Юные маги, стоящие внутри замкнутых, диковинно изломанных фигур, нарисованных на снегу рассыпанным порошком, тянули дикий заунывный мотив, от которого пахло пылью и древними камнями. Снег бугрился бесчисленными волнами, но въевшийся в него порошок держался крепко, и диковинные фигуры не изменяли своих очертаний. Горхолокс стоял чуть поодаль, Он молчал, но обеими руками выписывал в воздухе какие-то знаки. Небо уже почернело совершенно, но в поле не стало темнее. Напротив, сделалось светлее. Свет удивительным образом поднимался из-под земли, как пар. По небесной черноте пробежала первая тонкая молния. Кони под королевой, генералом Айманом и стражниками забеспокоились. Начали ржать, как-то необычно изгибая длинные шеи, Точно старались повернуть головы, чтобы поглядеть на небо. Что же там такое творится? «Не лучше ли вернуться в город, Ваше Величество?» Сказал, едва сдерживая своего коня, генерал Айман. «Мне кажется, здесь становится опасно». «Возвращайтесь, сэр Айман», — разрешила Лития. Не отрываясь, она наблюдала ритуал, проходивший всего в паре десятков шагов от нее. «Забирайте своих людей и возвращайтесь». Но как же вы, Ваше Величество? Обескураженно спросил Айман. Я? А чем Ваше присутствие может мне помочь? Ну, мы ведь, смешался генерал, мы должны берегать Вас. Это наш долг и... Не беспокойтесь, сказала Лития. Тот, кому я могу доверить свою охрану, уже здесь. Айман обернулся и увидел Кая, широко шагавшего к королевской свите. «Действительно», – проговорила Лития, – «вам нечего здесь делать». «Не надо было вас и тащить сюда», – мысленно добавила она. «Но, ваше величество, возвращайтесь в Дорбион. Такова моя воля, а я должна быть здесь, и я должна увидеть все это». Генерал явно не понимал, что говорила ему королева. Да она и не стремилась к тому, чтобы он ее понял. Она говорила для себя». Если я не увижу все это, я в полной мере не пойму, что я совершила. А это будет еще хуже, чем если бы я не видела. Айман проорал приказ и развернул своего коня. Тем временем Лития спешилась. Держа коня под устцы, она повернулась к Каю и стала ожидать, пока он подойдет на такое расстояние, когда можно будет говорить с ним, не повышая голоса. Лицо болотника в темной глубине открытого забрала было каким-то остро сосредоточенным. Такого выражения Лития у него еще никогда не видела. Воздух над полем заискрился. Он вдруг стал многослойным. Окружающий пейзаж преломлялся в нем в призрачные, едва уловимые глазом причудливые картины. И пение магов тоже начало изменяться. Слова, уже произнесенные, не истаивали в воздухе а продолжали звучать, повторяясь снова и снова. На них наслаивались новые слова. И этот звуковой ком все рос, заполняя собой пространство. Движения Горхолокса ускорились. Сам он стоял не шелохнувшись, но очень странно было смотреть на его руки, стремительно мелькающие и неестественно, против всех законов человеческой анатомии, извивающиеся. Откуда-то издалека прокатилось глухое ворчание грома. «Мастер Кай», — проговорила Лития, шагнув навстречу Болотнику, — «что привело вас сюда, и почему вы в доспехах?» Кай прошел мимо королевы, едва посмотрев на нее. Она оторопела на несколько мгновений. Болотник шел туда, где на разрисованном снегу проводился ритуал. «Кай! Мастер Кай!» — крикнула Лития вслед Болотнику. Кай не ответил. Слязгом он вытащил из ножен меч. Неправильной формы багровый клинок угрожающе сверкнул под цветом полыхнувшей на темном небе молнии. Кай шел прямо к Гархолоксу. «Кажется, королева поняла, что сейчас произойдет». «Остановись!» — крикнула она, бросаясь следом за рыцарем. Лития не успела. Болотник воткнул клинок в спину Гархолоксу. Архимаг дрогнул и замер с занесенными над головой руками. Когда Кай рывком высвободил меч, из раны плеснул фонтан крови. Горхолог скачнулся и упал ничком. Королева остановилась, не веря своим глазам. Юные маги не заметили, что архимага уже нет с ними. Они продолжали тянуть заклинание. Кай стряхнул кровь с клинка и бросил меч в ножны. И только тогда повернулся к литии. «Приветствую вас, моя королева», – спокойно улыбнулся он. «Что вы сделали?» – простонал Алития. «Что ты сделал?» «Убил тварь?» Голосом, которым сообщают о малозначащем событии, ответил болотник. «Ваша воля исполнена, Ваше Величество. Я нашел и уничтожил тайного врага, того, кто изнутри грыз Дорбион, подрывая его силы». «Тварь? Враг? Это же Горхолокс!» «Не имеет значения, как тварь называет себя». Королева прижала ладони к щекам. «С чего ты взял, что архимаг тварь? Если таково ваше желание, я дам ответ на этот вопрос, ваше величество», — сказал Кай. Юные маги смолкали один за другим. Они не смотрели на неподвижное тело, под которым темной кровью пропитывался снег. Не смотрели на болотника и на королеву. Глаза их были пусты. Больше никто не управлял их разумом но разум их до сих пор был несвободен. Один из маленьких магов вдруг дернулся, несколько раз крупно моргнул, уперся взглядом в окровавленный труп и раскрыл рот в безмолвном крике. Но не крикнул и не попытался убежать. Просто стоял, часто дыша. «Говори, мастер Кай, я жду», — произнесла королева. «Как будет угодно, Ваше Величество». Постоянно работая с крикунами и всеми теми, кто видел тайного врага Гайлона, я, в конце концов, полностью определил для себя его облик. Это произошло неделю назад. Я понял, что образ, сложившийся в моем сознании, и образ господина Горхолокса неотличимы друг от друга. «Этого не может быть», – твердо проговорила Лития. «Горхолокс – человек долго, У него нет никаких причин вредить нам». И уж тем более он никогда и ни за что не поддался бы на посула высокого народа. Истинная сущность эльфов ему хорошо известна. Почему вы не поделились со мной своими сомнениями, сэр Кай? Почему вы не сделали этого? Человек долго не может быть тварью. Я выполнял вашу волю. Я искал врага. Мне нужно было больше узнать о Гархолоксе. Мне нужно было узнать о нем все». И я задал себе вопрос, кто такой Гархолокс. И я должен был получить полный и обстоятельный ответ на этот вопрос. Первое, что я сделал, это начал изучать то дело, которым он был занят последнее время. Это ритуал «Каратель вероломных». «Откуда вы узнали о ритуале?» Не могла сдержать изумление королева. «Это держалось в строжайшем секрете». «Я умею видеть и слышать, Ваше Величество». Я знаю все, что происходит во дворце. Но и что же дальше? Один из потомков великого Тамаза, именем Ролан, сумел скрыться от кровожадной семьи Андора и его приспешников. Поселившись в скальной пещере, остаток жизни он посвятил тому, чтобы усовершенствовать ритуал каратель вероломных. Ибо ритуал, проведение которого не достигнет цели, не может быть совершенен. И после долгих поисков открылось ему, что можно сделать так, чтобы 33 мага остались невредимы. Но в таком случае эти маги должны быть возрастом не более и не менее 33 лет. И тогда заплатить жизнью должен был тот, кто проводит ритуал. Каратель вероломных непременно требовал крови. «Откуда вы узнали это?» «Из того же свитка, из которого о ритуале узнал Гархалокс». Но, — обескураженно произнесла королева, — мне он этого не говорил. Он говорил, что цена успешного проведения карателя вероломных — жизни 33 юных магов. «Значит, он обманул вас, ваше величество», — констатировал Кай. «Вернее, сказал не все». Королева надолго замолчала. «Тот, кто предпочитает жертвовать не собою, но другими», Во имя какой угодно цели, не может быть человеком долга, сказал болотник, потому что долг велит оберегать людей. Следовательно, тот, кто выдает себя за горхолокса, уже не горхолокс. Что это значит? Непонимающе наморщилось Литие. Неужели вы до сих пор не понимаете, Ваше Величество? Тот, кого мы считали Гархолоксом, не Гархолокс? Тело на кровавленном снегу шевельнулось, оно начало изменяться.